Справа широкий пролет уходил вниз в просторный мраморный коридор, засланный ковром, стоимостью больше, чем годовой валовый продукт большинства стран Латинской Америки. Множество дверей с начищенными латунными табличками. Повсюду одетые в униформу служащие обоего пола в полной готовности. Аккуратные, собранные, вышкаленные, как и подобает высокооплачиваемому персоналу, обслуживающему очень состоятельных людей. Мой спутник вел меня по ковру цвета бургундского вина с причудливыми растительными узорами мимо табличек «Рокфеллер Плаза», «Олл-стрит», «Бродвей». В самом конце коридор расширялся, переходя в просторный зал. По обе стороны стояли дежурные в темно-красной униформе. В слегка пахнущем гвоздикой воздухе висел словно дымок неумолкающий гомон. Неожиданно меня охватило желание опомниться и пересмотреть план. Все, вот уж не чаяло, оказалось слишком настоящим. «Господи!» — пробормотала я и тут же ощутила, как напряглась рука Дэвида. «Помню, не разговаривать!» «С-с-с!» прошелестели его губы у самого моего уха. Я сглотнула, кивнула и вздернула подбородок. Мы прошли между двумя охранниками, сосредоточенно смотревшими куда-то вдаль. Дэвид как-то объяснял мне, что просто отвести от себя взгляд гораздо легче, чем сделаться по-настоящему невидимым. Однажды в горячей ванне в Оклахома-Сити он весьма убедительно продемонстрировал мне это. Хотелось бы знать, как он такое творит. Впрочем, это лишь тысячная часть того, что мне надлежало усвоить, чтобы стать полноценным джинном. Зал мог свободно вместить человек 100, Примерно столько их там и было. На первый взгляд все происходящее напоминало корпоративную вечеринку. Разве что гости были одеты в основном в темное, да голоса звучали на пару децибел ниже, чем обычно. У полированных дверей из красного дерева в дальнем конце помещения красовалась настоящая выставка цветов. По большей части хризантем – Лили и Рос. Тут же находилась и книга соболезнований, к ней выстроилась очередь. Дэвид успел убрать меня с пути руслой женщины в черном, которую я едва узнала. Это была Мария. Фамилия, не помню, жрица земли западного побережья. Она беседовала с Равису Бранованом, жрецом огня, курировавшим территорию вокруг Чикаго. Впрочем, знакомые лица попадались куда ни глянь. Не сказать, конечно, что я могла назвать большинство из них друзьями, но, по крайней мере, товарищами по работе мы были. Циничный внутренний голос нашептывал мне, что многие заявились сюда только ради дармовой выпивки. Однако, если быть честной, то присутствие иных из них требовало немалых хлопот, вплоть до поиска временной замены, не говоря уж о дальней поездке, а то и длительном перелете». Вряд ли пара бокалов шампанского стоит всех этих усилий, даже если им угощают в таком пафосном месте. Я выискивала взглядом тех, кого в первую очередь надеялась увидеть, но ни Пола Джанкарла, ни Льюиса Оруэлла не нашла. А вот правда углядела Мэрион медвежье сердце, потягивавшую напитки в компании Шерл, одного из своих агентов. Мэрион была женщиной ласковой, доброжелательной, И невероятно опасной, обладавшей полномочиями выслеживать и ликвидировать преступников из числа жрецов. Положим, такая операция проводилась лишь в крайних случаях, но если уж до этого доходило, Мэрион справлялась со своей задачей просто отлично. Она и меня едва не достала. Но невзирая на не самые приятные воспоминания, при виде ее я ощутила некоторый подъем духа. Такая уж у нее была аура. Выглядела она полностью восстановившей силы, хорошо отдохнувшей, прекрасно сидевшей черной, расшитой бисером замшевой куртки с бахромой, голубых джинсах и сапогах. На ней было бирюзовое ожерелье, достаточно большое, чтобы сойти за этническое, но при этом не такое массивное, чтобы не выглядеть элегантным. Она подстриглась, точнее обрезала обгоревшие кончики длинных прямых сидеющих волос, Шерл смыла большую часть неизменного панковского макияжа и была одета почти прилично, хотя и сохранила все свои пирсинги. Ну что ж, для девчонки из рок-фанатов это уже немало. А вот Эрика, третьего члена этой команды, преследовавшей меня через полстраны, нигде не было видно. Неужели он не испытывал особого почтения к моей памяти? При этой мысли мне даже сделалось слегка обидно. Дэвид в очередной раз маневрировал, не дав мне столкнуться с облаченным в элегантный костюм седым мужчиной, при виде которого я испытала потрясение. будто вот уж не знала, что мои скромные поминки привлекут особ такого калибра. Это был сам Мартин Оливер, верховный жрец, курировавший погоду на всей континентальной территории Соединенных Штатов, заметная шишка даже в международном масштабе. Его собеседниками были ребята ему под стать, жрецы Бразилии, Африки и еще один вроде как из России. Да уж, судя по присутствию магической элиты, мои похороны, кто бы мог подумать, являлись заметным событием. И опять Дэвид оттянул меня в сторону с дороги щебечущей стайки девушек, с интересом посматривавших на компанию державшихся с напускной серьезностью молодых мужчин. Кажется, никто из них не был мне знаком. «Не слишком ли они молоды, чтобы держать в своих руках судьбы мира?» — успела подумать я. Но тут мы прошли заполированные двери и оказались в еще более просторном помещении, уставленном рядами темно-красных стульев. Я почувствовала слабость в коленках. Завершающим штрихом в оформлении этого зала должен был стать мой гроб, но за отсутствием такового Выставили на очень дорогом, судя по всему, золоченном мольберте мой большущий портрет. Мне показалось, что он в какой-то степени мне льстил. На фото я выглядела тоскующей, немного грустной. Она умерла, подумалось мне, я больше не она. Букетов было такое изобилие, словно здесь открыли цветочный магазин. Основу составляли лилии и розы. Но поскольку дело было весной, я удостоилась прямо-таки радужного ассортимента. Тут тебе пурпурные ирисы и коллажи из маргариток всех оттенков и размеров. Мысль о том, сколько усилий, времени и денег было потрачено на создание этой невероятной экспозиции, и ранила, и вместе с тем излечивала. В помещении мы были не одни. Впереди, со склоненными головами, находились еще двое – я сжала руку Дэвида, отпустила ее и двинулась по проходу между стульями к зловещей черно-белой фотографии и скорбевшим перед ней мужчинам, тем самым ради кого я сюда и явилась. Пол Джан Карла сидел, уронив голову на большие с толстыми пальцами ладони. Он не плакал. С точки зрения этикета крутых парней слезы недостойны мужчин, однако раскачивался взад-вперед так, что скрипел стул. Горе пола я ощутила, словно жар от печи. Он был не толстым, но мускулистым. Мощное тело втиснуто, вшитый на заказ костюм, а галстук на его крепкой шее я вообще видела впервые в жизни. И сейчас это меня как-то странно порадовало. Мне ужасно хотелось обнять пола, насколько хватит моих рук, утонуть в его медвежьих объятиях и укрыться там навсегда» ибо быть рядом с ним означало чувствовать себя в безопасности. Забавно, но все это почему-то вызывало в памяти сцены из фильма «Крестный отец». «Ты должен был что-нибудь сделать». Его слова звучали приглушенно, потому что он произносил их, уткнувшись в ладони, но поскольку собеседник сидел рядом, это не имело значения. «Ты должен был что-то сделать, Лью, что толку быть самым крутым из всех, «Если ты не можешь спасти тех, кого стоит, ну же, ответь!» Этот вопрос был обращен к Льюису Ливандуру Уруэлу. В определенном смысле тот и вправду был самым сильным человеком на планете, хотя рядом с Полом выглядел хилым, высокий, тощий, со щенячьими карими глазами и довольно симпатичной мордашкой. Он сошел бы за адвоката, менеджера или еще кого-нибудь из белых воротничков но никак не походил на малого, способного управлять и погодой, и огнем, и силой самой земли. Но я-то лично видела, что он проделывал, и ощущала его мощь, как нечто невероятное, по меньшей мере. «От того, что ты числишься самым крутым перцем, вообще-то толку мало», — отозвался Льюис к низким теплым тенорам с едва уловимым намеком на твердость. Он смотрел на свои руки. Длинные, чуткие, как у пианиста или скульптора пальцы, вцепились в колени. Костюм на нем был далеко не такой, как у Пола. Удобный, стандартный, ничем не запоминающийся. Льюис никогда не гонялся за модой. Я пытался ее спасти. Ты уж поверь, пытался. Просто это оказалось чересчур. Мне ничего другого не остается, кроме как поверить тебе на слово. Никаких свидетелей нет. Пол резко втянул воздух и выпрямился. Выражение его лица колебалось где-то на границе между зверским и ангельским. За прошедшие дни его виски посеребрила седина, которую я раньше не замечала. Он был на 10 лет старше меня, то есть ему было около 40. Но с тех пор, как я впервые его увидела, он, если не считать этой седины, совершенно не изменился. Мне тогда было 18 и я прятала свой испуг за показной самонадеянностью, а ему минуло 28, и для честолюбия у него имелись веские основания. Это ведь никто иной, как он, спас мое будущее, когда плохой бог Беренгенин пытался помешать мне стать жрицей. Трудно было поверить. Пол, оказывается, винил себя в том, что не спас меня пять дней назад. Как же мне хотелось подойти, чмокнуть его объяснить, что все в порядке, я здесь. И пусть той Джан, которую он знал, пришлось уйти, большая, а может быть и лучшая ее часть, продолжает существовать. Я уже потянулась к нему, и тут поймала на себе взгляд Льюиса. Ошибки быть не могло, он меня видел. Надо же. Ну, конечно, Льюис ведь уже видел меня раньше, в доме Эстреллы, когда я только что превратилась в Джина. Он вообще мог рассмотреть все, что пожелает. Это входило в природу того, кем или чем он являлся. Я изобразила губами привет! Он слегка опустил веки и улыбнулся, ничуть не удивившись моему появлению. И тебе привет! ответил он также беззвучно, согревая меня своим взглядом. Да уж, так оно между нами повелось. Это случалось всякий раз и совершенно не поддавалось контролю, как бы мы ни пытались. С ней все в порядке, Пол. Промолвил Льюис, не сводя с меня глаз. Поверь мне, она сейчас там, где лучше. Ну да, всего в трех футах слева от него. Вот как? Ты что, установил прямую связь с небесами? Нет, я, конечно, слышал, что ты считаешься кем-то вроде Бога но не знал, что у тебя неограниченный допуск, и туда». Произнес Пол с явной горечью в голосе. Он вытер лицо и откинулся на стуле, отчего тот снова заскрипел. «Ладно, что уж там. Слушай, она, естественно, никогда об этом не говорила, но я знаю, у нее с тобой что-то было». Льюис оторвал взгляд от меня и повернулся к Полу. «У нее что?» «Что-то было». Пол пожал плечами так выразительно, как могут только итальянцы. Однажды вечером мы напились, и она рассказала мне про колледж, про тот случай. э э, -э, -э. Льюис выглядел ошеломленным, но меня услышанное поразило еще пуще. Чтобы я рассказала Полу, что мы с Льюисом в бытность мою первокурсницей проделали как-то дождливым днем на полу в лаборатории бурь. Чтобы я призналась Полу, что Льюис мой первый мужчина. Да быть того не может. С другой стороны, потребности того вечера, 4 или 5 лет назад, когда мы с Полом наливались текилой из голубой агавы и играли в покер на раздевание, я помнила, мягко говоря, смутно. Всякое бывает. Возможно, это было и не самое неприличное из того, что я тогда наболтала. «Думаю», — продолжил Пол, Она бы не захотела, чтобы ты появился здесь. Я бы не захотела. Вот так новость. В сложившихся обстоятельствах. Заключил он. Что еще за обстоятельства? Льюис посмотрел на меня. Я пожала плечами, давая понять, что решительно не возьму в толк, что Пол имеет в виду. Не беспокойся, я оставаться не собираюсь. Промолвил Льюис, Адресую это как Полу, так и мне. Тем более, что у меня с советом жрецов возникли маленькие разногласия касательно моих джинов. Совету вздумалось заполучить их обратно, поэтому особо светиться мне нежелательно. Совет жрецов недоволен Льюисом? В связи с джинами? Ну, конечно. Был такой случай. Несколько лет назад Льюис сбежал из-под надзора жрецов, Да еще и прихватил с собой три бутылки с джинами. Почему именно три, я понятия не имела. Не догадывалась даже, были у него на сей счет какие-то соображения или все получилось невзначай. Но чем бы он там ни руководствовался, популярности у совета эта история ему не добавила. Собственно говоря, из-за этого он стал первым номером в своего рода разыскном списке. Мне, однако, казалось, что все более-менее уладилось. Последний раз я видела Льюиса непринужденно болтавшим с Мартином Оливером. Но не исключено, что фактор блудного сына переоценивать не стоило. Вероятно, они по-прежнему настаивали на возвращении трех краденых джиннов, чего я знала точно, он никогда не сделает. Вообще не сможет. Он просто освободил всех троих. А что это значит? Противостояние? Льюис против всего сообщества жрецов? «Да уж, тут и сравнивать-то?» Пол хмыкнул, выражая согласие. «Не попадайся на глаза Мэрион и ее банде. Приказ о твоей доставке на допрос формально еще действует». «Спасибо, я постараюсь», — ответил Льюис и привстал. Но Пол протянул руку и удержал его. Льюис пристально взглянул на неожиданную препону и продолжил. «Если ты, конечно, не решил поднабрать очков», поймав меня самолично. «Ой, только не льсти себе. Мне дело нет до того, сгинешь ты незнамо куда или станешь императором всего мира. Просто пока ты не ушел, я хочу тебе еще кое-что сказать. Валяй». Полу потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. «Она любила тебя. Выдал, наконец, он. Мне она ничего такого не говорила, но я знаю». А ты, идиот! Получив уникальный шанс, этого не понял и никаким не воспользовался. Льюис намеренно не смотрел в мою сторону, но я видела в его шоколадных глазах жгучую горечь. Ух, понял, не понял, что ты хочешь от меня услышать, что я тоже ее любил. Какая вообще теперь разница? Будь я хоть сто раз, Джин, это задело меня за живое, скажи, он пару недель назад. «Дела сейчас могли бы обстоять иначе, совсем по-другому».